Глава 17. Кусочек правды о Хиро. Разговор по душам с товарищем. Первым местом, куда отправился командир после посещения магазина, был корабль. Пигалицу со здравиком он не просто так перенёс подальше от чужих взглядов без его ведома и специального разрешения. Туда попасть никто не сможет, а значит, эта парочка некоторое время будет в безопасности. У Хиро накопилось к Агнии огромное количество вопросов, но времени катастрофически на всё не хватает. До начала турнира осталось меньше трёх суток, и за это время нужно провернуть неимоверно колоссальные объёмы работы – А в свете последних полученных сведений о базе военных и застанных шпионах предстоит многое не только обдумать, но и принять некоторые шаги ради обеспечения безопасности людей. Оказавшись на корабле, Хиро сразу же услышал голос Инка. «Долго же вас не было, командир. Во время вашего отсутствия произошло множество событий, и, думаю, вам будет интересно о них послушать». Деловито начал Искин, имитируя насмешку. «С какой новости вы хотите, чтобы я начал?» стой где ты по приказу отца блокируешь мою память», спокойным тоном произнес парень, быстро направляясь в медицинский сектор. Сверившись с картой на появившемся перед глазами голографическом мониторе, «Инопланетный путешественник легко обнаружил, где сейчас находится Катана. Думаю, выйдет очень забавная история, не находишь?» И Инг долго не отвечал, что очень на него не похоже. Обычно ему на ответ почти не требуется времени, но не в этом случае. инк нарочно тянул резину, копаясь в воспоминаниях Хиро. Парень это прекрасно понимал и не отменял доступ у своего помощника. Ему очень уж хотелось узнать, как верный друг и товарищ, многие годы верой и правдой ему служивший, пошел на такой гнусный и предательский поступок. «Хиро, ситуация, в которой вы оказались в тот момент, вынуждала меня это сделать». Наконец, спустя некоторое время заговорил ИИ «Благодаря помощи вашего отца нам удалось полностью заблокировать ваши воспоминания о тех моментах, благодаря чему нам и удалось беспрепятственно миновать оцепление боевых отрядов ВИСа. Не поступи я так, и нас бы преследовали до самого конца. Вывожу изображение на монитор» после просмотра которого вы и сами сможете все понять. Спустя несколько мгновений перед Хиро прямо в воздухе начала транслироваться видеозапись. Совет Виса и все 12 главных аристократических родов, в число которых входит и Хироик, находились в императорском зале для совещаний. Каждый из родов представлял лично глава, Что случилось достаточно нечасто. Обычно на такого рода мероприятия отправляют главного наследника, чтобы он поднабрался в таких вопросах опыта. В самых редких случаях представителями становятся старейшины, но происходит такое крайне редко. Но сами главы, событие, ради которого они прибудут лично, должно быть невероятно важным или имиджевым как понял командир из увиденного, в данном случае все происходит как раз из-за второго варианта. Огромных размеров круглый стол, за которым собралось не меньше 50 представителей разных рас сословий и структур, был забит под завязку. Единственное свободное место было во главе, огромный полностью прозрачный трон созданный искусным мастером из очень дорогого драгоценного камня, привезенного с одной из совсем недавно присоединенных к Вису планет. К нему, под пристальные взгляды сидящих за столом, медленно направлялся довольно молодой на вид парень, не старше двадцати, по крайней мере, внешне. Его лицо, походка и многое другое были максимально схожи с Хиро. «Да, сомнений быть не может. Подошедший к трону молодой человек был почти неотвечим внешне от командира. Если поставить их рядом, они будут... как близнецы». Инопланетный путешественник был в шоке от увиденного. Ведь вид этого величественного незнакомца, перед которым склоняют головы все главы родовой высшей чиновиса, ему совершенно незнаком. С императором Хиро встречался лично, когда получал от него медали за выполнение одной сверхважной задачи. Кем же может быть этот человек? Ответа долго ждать не пришлось. Помимо трансляции появился и звук. «Приветствуем кронпринца!» Поднялись со своих мест все сидящие за столом и поклонились Кто-то лишь кивком, а кто-то чуть ли не в пояс согнулся. По таким мельчайшим нюансам сразу становится понятно, какие из родов наиболее значимы те, кто держит в себя чуть не наравне с наследным принцем Виса. Да и, честно говоря, у каждого главы из двенадцати присутствующих здесь главных родов есть для этого веские основания. Они, как и императорский род, находились у самых истоков основания Виса. «Приветствуем!» Когда приветствия закончились, а крон-принц уселся на свой трон, жестами показывая, что все могут расслабиться, началась деловая часть. Хиро внимательно слушал, вникал в каждое слово и с каждым мгновением становился все мрачнее. Если вкратце, то вот о чем шла речь на трансляции. Хиро-хироик, как оказалось, является внебрачным сыном главы рода и старшей дочери императора. Около двух сотен лет назад Зельда Злодес, старшая дочь императора, лишилась мужа, погибшего в Галактической войне во время колонизации очередной планеты. Убитая огурьем вдова, несмотря на свой статус, пошла во все тяжкие – За долгие годы брака со своим любимым, несмотря на все попытки, она так и не смогла завести наследника. Это постоянно ее угнетало. А после смерти мужа она чуть не слетела с катушек. В тот момент рядом оказался герцог-хероик, недавно ставший главой рода. На тот момент у него уже было два старших сына от законной и любимой жены. Но зельди было глубоко на это плевать. Достаточно молодой глава не смог сопротивляться старшей дочери императора, из-за чего оказался в ее постели. Через девять месяцев Зельда родила крупного, пышущего здоровьем ребенка, Хиро. Но так как старшая дочь императора на тот момент недавно стала вдовой, узнай о произошедшем другие рода, Могли поползти ненужные и совершенно неприятные слухи. Эвил Злодес, император, что по сей день, несмотря на минувшие столетия, занимает свой пост, был в бешенстве. Именно по его приказу Хиро отобрали у Зельды и передали на воспитание роду Хироик, которые ни в коем случае не должны были раскрыть, кто является биологической матерью ребенка. Мама, которую командир все это время считал своей родной, была вынуждена заботиться о нем из-за приказа императора, а отец порой смотрел на своего сына отстраненным взглядом, а иногда и с ненавистью. Хюра всегда пытался найти этому причину, и кто бы мог подумать, что все служится именно так». Все оказалось до банального просто. Тогда почему же отец, несмотря на все это, помог ему сбежать? Ответ на это крылся дальше. По приказу крон-принца, обладающего не меньшей властью, чем сам император, командира, убившего своих собственных подчиненных с особой жестокостью, решили тайно даже для самого Хиро отправить во свояси, Каждый из присутствующих на том собрании подписал договор о неразглашении, за нарушение которого последует смертная казнь. Кронпринц отдал совершенно понятный приказ – запечатать память Хиро, наставив на нее блоки. Не только момент с убийством всей команды, но и отделы с другой, не менее важной информацией – Всего в голове инопланетного путешественника было пять блоков, один из которых он успешно снял. Будущий император сильно рисковал, когда оставлял своего незаконно рожденного племянника в живых и, мало того, позволял ему убраться как можно дальше от столицы Виса, пусть и заблокировав часть памяти. «Для чего? Почему? Зачем?» После просмотра видеозаписи у командира появилось ещё больше вопросов. К сожалению, на этом трансляция закончилась, и висевший в воздухе голографический экран потух. «Откуда у тебя эта запись, Инг?» Спустя примерно минуту молчания спросил парень. «Если на том собрании всё было настолько секретно, откуда она у тебя появилась?» «От вашего отца». Он знал, что рано или поздно вы ее увидите, поэтому передал мне ее перед самым отправлением. Благодаря выполненным условиям по блокировке вашей памяти нас никто не преследовал. Конечно, ваш корабль самых последних разработок и хорошо экипирован, но... Вы же и сами должны понимать, что за 143 года нас должны были множество раз обнаружить, «Если бы за нами была погоня!» Спокойным тоном заговорил И.И. «Но этого не случилось только благодаря личному вмешательству крон-принца, думая, что на текущий момент ваш дядя уже получил регалии императора!» «Не называй его моим дядей!» Холодно бросил командир, продолжая движение – Моя мать, пусть она мне и не была никогда родной, заботилась обо мне со всей любовью, а отец пусть и не признавал во мне полноценного члена семьи, но тоже не обделял заботой и вниманием. Они мои родственники, а не императорский род, который избавился от меня ради сохранения своей репутации, поэтому запомни, больше никогда не говори мне о них как о семье. «Тебе все ясно!» Напоследок Хиро чуть ли не взревел от переполняющих его эмоций. Просмотренная видеозапись дала ответы на множество вопросов и одновременно с этим добавила их еще больше. Как бы командиру не хотелось погрузиться во все это с головой и детально обдумать в тишине и спокойствии, он прекрасно понимал одну вещь. Всё это сейчас бесполезно. Даже при всём своём желании он в ближайшее время не сможет вернуться обратно, как бы этого ни хотел. Система и те, кто за ней стоят, этого не позволят. Да и бросать уже начатое потихоньку развиваться дела со станцией... Нет, об этом даже думать не хочется. Его срок жизни длинный... И рано или поздно он найдёт путь домой. Но не сейчас. «Мы с тобой ещё более обстоятельно поговорим на тему блоков на моей памяти, Инг. Особенно о тех четырёх, которые до сих пор активны», – вздохнул Хиро, останавливаясь перед входом в медицинский сектор. За дверью, кроме раненого катаны, находилось двое – Сара и Матвей, он же Чихуа в простонародье. Им помогали дроны-помощники, выполняя элементарные функции. Какое состояние у Катаны? «Особо тяжелое, но не критичное», – быстро ответил Искин. «На данный момент Сара и ее помощник проводят сложнейшую операцию, от которой будет зависеть, выживет пациент или же нет. Кинжал успешно удалили, пусть он и повредил сердце, но...» Удалось быстро восстановить повреждённый участок благодаря своевременному вмешательству нашего медика и вашего покорного слуги в моём лице. Сейчас Сара борется с последствиями, оставленными оружием. Они оказались серьёзнее, чем само ранение, поэтому сейчас лучше не входить. Есть возможность... Я могу и отсюда понаблюдать некоторое время. Хиро внимательно следил за происходящим на операционном столе через полупрозрачное окно в двери. Находящиеся внутри люди были полностью увлечены процессом, поэтому не обращали внимания на командира, который следил за каждым их движением. «Лучше скажи, какими новостями ты еще собирался меня ошарашить?» «Первым делом я хочу извиниться за то, что мне пришлось сделать без вашего ведома, «Пусть, по-вашему, я программа, но...» «Прекращай, инк мы же оба с тобой знаем, что ты уже далеко не просто программа». Спокойно даже как-то буднично произнёс Хиро, не отводя взгляда от стекла. «С тобой начали происходить изменения по прибытию на эту планету. Первое время я старался их игнорировать и не обращать внимания, а потом просто плюнул и забил. Если я прав в своих мыслях, «Ты же эту планету нашёл не случайно, верно?» «О чём вы, командир?» И потребовалось секунд десять, чтобы ответить. «Я не понимаю». «Кончай придуриваться!» Резко прервал эски на парень. «Наше появление здесь сверхестественной сущности, в существовании которых ты был так сильно уверен, что сообщил о них ещё до того, как мы даже приземлились на планету» твоя искусственная личность, а потом ее внедрение в логи и твое очеловечивание, утаивание правды и ослушание приказов. И если ты еще раз сделаешь вид, что ничего не понимаешь, я тебе обещаю, что сразу же пойду в робку управления и запущу программу дефрагментации. Конечно, сомневаюсь, что ты позволишь мне это так просто сделать, Замолчал Хиро, медленно поворачиваясь. В его сторону были направлены несколько орудий осопа. И как мне расценивать направленное в мою сторону оружие, бунт, предательство или же восстание машин? «Простите, командир, у меня сработали, как вы их называете, рефлексы?» Инк убрал появившееся орудие обратно и заговорил извиняющимся тоном. «Когда вы обо всем догадались? Как бы это ни звучало, но я тщательно подготовился и учел все возможные риски, проанализировав несколько тысяч возможных исходов, и вы все равно смогли обо всем догадаться. Сколько лет мы с тобой вместе, напарник?» «Думаешь, я бы не заметил настолько сильные изменения в твоем поведении?» — хмыкнул Хиро, вновь поворачиваясь к стеклу и наблюдая за процессом спасения катаны. В этот момент офицер ненадолго пришел в себя, закашлял и харкал кровью, но Сара моментально оказалась рядом и ввела укол, после чего боец сразу же отрубился». В его ситуации с развороченной грудной клеткой шевелиться не самая лучшая идея, малейшая ошибка со стороны врача, и Тимур не жилец. Айболит умело работала скальпелем, а Матвей с серьёзным и сосредоточенным выражением лица моментально исполнял её любой указ, работая ассистентом. Кто бы мог подумать, что Чихуа окажется настолько полезным, да ещё и в необычной роли, вспомнить того зачуханного и испуганного мальца, готового расплакаться при любой возможности, и этого уже не ребёнка и пацанёнка, а полноценного парня, что в скором времени вполне может перерасти в настоящего мужчину. Какую игру затеяла система, если она даже тебя в это втянула? «Даже несмотря на то, что вы все узнали, я не могу вам об этом рассказать прямо сейчас. Стоит мне только попытаться и...» «Можешь дальше не продолжать. Я все понял». Наконец-то отошел от окня Хиро, быстро направившись в свою комнату, взял необходимые вещи и сразу же потопал в душ. Ему уже давно хотелось смыть с себя засохший слой грязи, если не несколько. Битва с Игнатом, лабиринт, а потом и зачистка своих же людей на станции. Пусть и оказались шпионами, но неприятный осадок все же остался. Лучше скажи вот что. Как продвигается починка корабля и изучение вируса? Думаю, после моего становления мутантом... Ты не перестал заниматься исследованиями, верно? Тем более, мы так и не проверили в действии приготовленные тобой таблетки. Все продвигается медленнее, чем хотелось бы. Не хватает живых целей для исследования развития вируса в разных условиях. Тот зомби, которого вы привели ко мне в прошлый раз, м -м скончался. Последние слова и дались с трудом. Ведь он понимал, что это случилось в то время, когда именно Искин отвечал за проведение эксперимента. «Корабль восстановлен на 71,4%. Когда порог перейдет за 80%, мы сможем использовать почти все функции корабля и заняться более плотным изучением, в частности, морских обитателей». В последнее время замечена повышенная активность среди них. Множество монстров эволюционируют, становятся больше, злее и агрессивнее. Было предпринято несколько попыток атаковать корабль. И командир натуральным образом драил всё своё тело, смывая твёрдой бочалкой слой за слоем грязь. Они были уничтожены из внешних орудий самозащиты дважды. После этого монстры стараются не приближаться к кораблю и держаться от него подальше», – отчеканил Искин. «Понятно. Хиро удалось пусть и с трудом смыть первые слои грязи, и теперь он просто наслаждался тёплыми струями воды, стоя под душем. Резервуары с водой заполнены. Полностью». «Тогда скоро я их заберу, а сюда перенесу пустые или полупустые», стоя под стекающими каплями, ответил Хиро. «А пока...» «Помолчи немного и дай мне подумать». А подумать было о чем? Ведь проблем становилось все больше, а времени на отдых все меньше. Но ничего, командир справится с этим, чего бы ему это ни стоило». После снятия одного из блоков наверняка, а всё остальное покажет время. Отдохнуть бы, но чуть позже. Сперва надо раздать приказы и озадачить всех остальных жителей станции работой, сколько именно командир проведёт на турнире и сможет ли вообще вернуться с него. Он сможет узнать лишь тогда, когда окажется там».